Это не бином Ньютона, конечно, хотя для 1974 года опубликовать сказку про колючую проволоку и стражников с алебардами уже и так не самая простая задача. Но дело ведь не в каком-нибудь там протесте против тоталитаризма и даже не в той редкой взрослости, с которой Шаров рассказывает свои сказки. Дело в том, как бесстрашно он заставляет ребенка испытать действительно сильные и трагические чувства и не дарит ему никакого даже иллюзорного утешения. Дальше-то мальчик возвращается к доброй бабушке-черепахе, возвращается стариком, как платоновский Тимоша, и она поет его теплым молоком и укладывает спать, а рассказчик провожает в путь собственного сына, потому что опять пришла та самая весенняя ночь, когда даже крот видит весну. И у рассказчика нет никакой уверенности, что его мальчик сделает правильный выбор. А я вам, друзья мои, скажу больше. Я далеко не уверен, что этот правильный выбор существует и что ключики у мальчика-одуванчика не сломались бы в трех правильных замках. Девочка вызывает особенные сомнения – Шаров не силен в морализаторстве, он не сулит победы, и даже правильные высокоморальные поступки, какие, например, совершает Лида в упомянутой повести, далеко не всегда ведут к благу. Шарову важны не убеждения, а побуждения, сострадание, умиление, жажда понимания, и все это у него подсвечено не скепсисом, скепсис безэмоционален, бледен, а жарким детским отчаянием. «Все напрасно. У нас никогда ничего не получится. Гномы также будут ковать свои ключи. Одна весенняя ночь будет сменять другую, а мы не откроем ни одного замка, и все, что можно с нами сделать, это над нами поплакать». Пресловутая сентиментальность советской детской литературы и музыки, и кинематографии высмеивалась многократно и желчно. Вот, стояла империя зла, а детей в ней пичкали сутеевскими белочками-зайчиками. У нас вообще в 90 девяностые господствовал такой дискурс, что вроде как культура при такой-то нашей жизни не только спасительна, но даже оскорбительна. Типа сидеть в навозе и нюхать розу. Очень скоро, однако, выяснилось, что весь наш выбор — это либо сидеть в навозе с розой, либо делать то же самое без нее. Сентиментальность, культ матери, культ сострадания, пусть даже не имевший отношения к реальности, был лучшим, что имелось в СССР. Это было оплачено всей его предшествующей железностью. В этом была поздняя старческая мудрость и справедливость. И все это погибло первым. А СССР благополучно возродился. «Сказки Шарова» Явление старческой культуры, признак заката эпохи, которая уже может позволить себе быть милосердной. Наверное, эта культура в самом деле, сделаем видимую уступку всякого рода мерзавцам, не особенно мобилизовывала детей, и даже если вы настаиваете, растлевала их. Ведь им предстояла реальная жизнь, борьба за существование, а им без зуба внушали, что надо быть добрым и любить маму тогда как культ мамы и вообще культ женственности плодит неправильных мужчин. Подобную мысль я нашел как-то даже у Лимонова и готов был уже поверить, но потом прочел его дивный рассказ «Mother's Day» и убедился, что он любит мать, как все нормальные люди. Я не буду со всем этим спорить, скажу лишь, что архаика никого никогда не спасет» что нежность и сентиментальность – суть проявления высокоразвитого сознания, что инфантилизм лучше раннего цинизма, а книжные дети приносят Отечеству больше пользы, чем культивируемые этим Отечеством малолетние преступники. Даже и атеизм Шарова, или, по крайней мере, отсутствие Бога в его мире, представляется мне свойством все той же высокоразвитой культуры – Тонкие поэтичные шаровские сказки не нуждаются в сказках государственных, навязываемых. А к христианству читатель Шарова приходит и так, только личной, а не церковной дорогой. И не думаю, что этот результат хуже. Еще Андерсон показал, что сказка обязана быть грустной и, пожалуй, даже страшной. Не то чтобы ребенка с его жизнелюбием и детской жестокостью надо было нарочно прошибать чем-то ужасным, но просто ребенок чувствует ярко и сильно, а потому и искусство, с которым он имеет дело, должно быть сильным, как фильмы Ролана Быкова с их примотой, как сказки Платонова и Шарова, как детские стихи Некрасова. Шаров действительно сочинял очень грустные истории, но помимо этой грусти и милосердия, помимо тех, безусловно, тонких, высоких чувств, которые он внушал, в его детской и взрослой прозе жило чувство непостижимости и необъяснимости бытия, бесплодности всех усилий, неизбежности общей участи. Была у него прелестная сказка «Необыкновенный мальчик» и «обыкновенные слова». О том, как мальчик поклялся не говорить больше обычных и скучных слов, а только какие-нибудь исключительные, еще бывалые. Скажем, при виде падающей звезды он кричал на муэло!». Но потом оказалось, что для всего на свете уже подобраны обычные слова, и если вслушаться в них, они прекрасны. Более того, слов мальчика никто не понимал, А обычные слова позволяли людям худо-бедно преодолевать кошмар одиночества. И тогда он заговорил простыми словами и нашел в них немало увлекательного. Не думаю, что с этим выводом стоит согласиться. В конце концов, это еще и отличная метафора русского футуризма и прочей прекрасной зауми. Но что здесь точно описан путь всякой плоти, грех сомневаться. «Все именно так и есть». Порывы к тому, чего не бывает, плохо кончаются, и рано или поздно приходится смириться с тем, что есть. Но тот, кто не знал этих порывов, не вырастет человеком. Я все думаю, почему его простые слова так действовали. И отвечаю себе, потому что он точно знал, повоевав и всякого навидавшись, какова бывает жизнь». В его сказках нет сказочных превращений, и добро не побеждает зла, а если побеждает, то временно. У него была удивительная фантастическая повесть «После перезаписи», в которой молодой ученый научился считывать чужие мысли с помощью хитрой машинки – Вот он считывает мысли щуки, совсем молодой, почти малька. «Я хочу съесть карася», — думает щука. Вот она постарше, поопытнее. «Я хочу съесть карася». А вот роскошная зрелость мощной особи. «Я хочу съесть карася!» «Я хочу съесть карася!» «Я хочу съесть карася!» Не надо иллюзий. Щука останется щукой. У нее не появится никаких других мыслей. Мир таков, каков есть. Он состоит из данностей. Единственное, что может сделать в нем человек, это посильно разгонять, протаивать своим теплым дыханием ледяную толщу и пренебрегать этой возможностью сказать человеческое слово, рассказать чувствительную сказку, утешить ближнего и поплакать над его участью – Ни в коем случае не следует, потому что никаких других чудес нет и не предвидится. Я понимаю, что такие сказки возможны только на закатах империй, но переиздавать их надо, потому что и на руинах империй рождаются «хорошие дети». Тем же, кто посмеется над шаровскими нежностями, как всегда смеются плохие дети над хорошими, маскируя свой страх перед ними, я могу сказать только одно, а, пожалуй, что не скажу и этого. Арбузию, огурецу как заканчивал Шаров в своей сказке, когда ему лень было прописывать в финале слишком очевидные вещи».